Глава четырнадцатая Я бы сказала, что в моей жизни внезапно началась чёрная полоса, но такое впечатление, что она не кончалась с момента попадания в Академию. Просто сейчас стала ещё чернее. И вот теперь мне было по-настоящему страшно. Страшно, что я беззащитна перед Караеном, и никто, никто мне не поможет. Даже тот, о ком так -то тоскливо ныло сердце. Тот, кто просто меня использовал в своих интригах против Тёмного Принца. Стоит ли говорить, что настроение у меня было не самое радужное? Вдобавок добивала ещё то, что уже завтра состоится показательное выступление по боевой магии. То самое, на котором необходимо сражаться в парах и в одиночку вообще нет шанса выжить. Но я по-прежнему оставалась одна. Так и мелькала в мыслях чёрным юмором, что вот умру на этом выступлении, и так Краену все его неведомые злодейские планы обломаю. Это какая-то радость в жизни. И всё же я старалась не унывать. Сегодня у нас все занятия были отменены из-за подготовки к завтрашнему выступлению. Я, конечно, тоже усиленно готовилась, не собираясь так просто сдаваться, но мозг уже закипел и остро требовал отдыха. И я решила прогуляться кое-куда, а конкретнее к целителям на факультете создания. Да, Лариону не очень повезло. Когда во время сражения с Краеном он вылетел в пробоину в стене, никакого чуда не произошло. Светлый принц упал на землю как все смертные, но при этом всё же выжил. Так что, наверное, ему всё-таки повезло. И теперь его высочество держали в отдельной палате местной лечебницы. Я пыталась попасть к нему ещё вчера, но куда уж там? От одного вида караулящих в коридоре медсестёр, которые мигом подались мои одногруппницы с факультета любви, стало дурно. Бедня Галарион. Чем интересно они его лечить собирались? Показательным выступлением у кого до Кальтена в больничной форме глубже? Хотя, наверное, принц был как раз-таки очень доволен. Но сегодня этого почётно-развратного караула не наблюдалось. Видимо, целители этих чересчур активных сестёр милосердия всё-таки разогнали. Опасаясь, что её меня не пустят, я кралась по коридору бесшумно и незаметно, так и добралась до нужной палаты. Хотя палата ли, не особо она отличалась от королевских покоев. Ларион возлежал на внушительного размера кровати, меланхолично жевал виноградинки, цепляя по одной с золотого блюда, и лишь бледный вид да забинтованное плечо принца выдавали, что он не в самой лучшей форме. И вдобавок ему явно было очень скучно. «Ну да, ведь всех жаждущих за ним ухаживать поклонниц разогнали». «Ника?» Ларион приподнялся на локте. «Привет», — я улыбнулась. «Ты как?» Честно говоря, меня ужасно мучило чувство вины. Из-за меня бедному принцу от неадекватного краена досталось. С твоим появлением сразу стало лучше. Ларион явно попытался принять позу пособлазнительнее, но тут же скривился от боли и уже без заигрывания ответил, просто улыбнувшись. «Нет, правда, я очень рад тебя видеть». Я у меня уже фобия, что стоит нам с тобой остаться наедине, как непременно объявится кто-нибудь из тёмных. Надеюсь, в этот раз всё же обойдётся, я помрачнела. Хотя я бы вот не отказалась от появления Дайрена, чтобы подошёл ко мне, обнял и как-нибудь правдиво объяснил, что я ему всё-таки сама по себе нужна, а не лишь как средство в борьбы с краеном. Кстати, про обойдётся. Лёрн попытался поудобнее устроиться на подушках и из-за чего снова поморщился. Я узнал про твоё отчисление с факультета любви. Но не волнуйся, я уладил этот вопрос. У меня даже дыхание перехватило. То есть, ну, ты сама понимаешь, отменить волю Украины я не могу, всё же он равен мне по власти, но зато я могу сделать кое-что другое. Он понизил голос до заговорщического шёпота. По моему приказу ректора сослали в срочную поездку по делам университета, так что он даже не успел оформить твоё отчисление. Но пока он вернётся, мы всё равно как-нибудь это уладим. Он ободряюще мне улыбнулся. «Спасибо, Лорион. Вот правда спасибо. У меня даже мелькнул порыв его обнять. Но мало ли, как он бы воспринял». «Да не за что. Принц, как ни странно, даже не стал ничего требовать взамен. Мне не сложно. Да и самому как-то приятно. Знаешь, ты особенная. С тобой мне не скучно». И тут же ворсливо добавил. «Хотя я бы и предпочёл, чтобы наши с тобой отношения перешли в горизонтальную стадию всё же поскорее». Я не удержалась от смеха. «Ты всё-таки неисправим». «И именно поэтому я тебе так нравлюсь». Он игриво подвигал бровями и тут же резко посерьёзнел. «Говорят, у вас завтра на факультете смертельно опасное выступление?» «Да, по боевой магии». Я снова помрачнела. «Причём в парах. Вот только мне, как попавшей на учёбу позже остальных пары, не досталось. Одна надежда на магию созидания, а раньше она меня здорово выручала. Правда, теперь почему-то стала намного слабее, и я почти не могу её воплощать». Ларион внимательно в меня вгляделся, словно бы видел нечто сокрытое, атревисто констатировал: "Краян, что краян не поняла я, он блокировал твою магию созидания, причём так, что даже я разрушить не смогу. Она просто неразрушимая извне, то есть вообще никак". Я похолодела. "Если только ты сама сможешь изнутри разрушить этот барьер. Только боюсь, это почти не осуществимо". Из палаты Лариона я вышла в мрачной задумчивости. Честно говоря, вообще не представляла, что теперь делать. Ведь одна надежда была на магию созидания. Но раз Краен ее блокировал, то завтрашнее выступление по боевой магии мне уж точно не пережить. И ведь отказаться никак нельзя. Участие принудительное, меня туда просто-напросто телепортируют даже против воли. Все время в Академии я старалась не унывать, находить плюсы в сложившейся ситуации. Но теперь, похоже, все. На благополучный исход надежды нет совсем. У меня даже был порыв зайти к Дайрону, просто увидеть его на прощание. Но к счастью или к сожалению, гордость оказалась сильнее. Когда я возвращалась в свою комнату, на полпути мне навстречу попались Дора и Торн. Они тоже не могли похвастаться отличным настроением, к тому же Дора ещё что-то ворчала сквозь зубы. "Я смотрю, вы сегодня тоже не особо весёлый", констатировала я. "Завтрашний день предвкушаете?" "Весь факультет его предвкушает", мрачно отозвалась моя подруга. А, -а, "А, общий факультетский траур", поддакнул Торн. "И чего все так переживают?" Подумаешь, какое-то там выступление по боевой магии, да ещё и на выживание. Пустяки же. И уже без бравады добавил. Ну, или не совсем пустяки. Да и чего расстраиваться? Всё равно все когда-нибудь умрём. Он сегодня отчислиться пытался, просветила меня Дора. Но, как выяснилось, до выступления это сделать нельзя. Увы. После, пожалуйста, если доживёшь. И, кстати, Ника, не хочу тебя лишний раз расстраивать, но что? Я по мрачнела ещё больше. Да я слышала, как преподаватель по боевой магии говорил, что тебя надо на этих выступлениях точно прикончить. Мол, ты своей магией созидания позоришь и чуть ли не оскверняешь весь факультет разрушения. Хотя, скорее всего, препод просто не может тебе простить того дракона, которого ты на него натравила. Так я же не натравливала, это случайно вышло, я устало вздохнула. А ты это докажи, Дор развела руками. Боюсь, это всё бестолку. Тем более, для всех участников испытания уже готовы. Я узнавала очередность Ты вообще последняя пойдёшь. И ждёт там что-то такое прямо жуткое. Говорят, каждый год на этих выступлениях хоть кто-то, но гибнет. Мне очень жаль, Ника, но в этом году жертвой выбрали именно тебя, чтобы заодно на твоём примере доказать, что не может магия созидания сочетаться с разрушением. Нам будет тебя не хватать. Торн смахнул скупую мужскую слезу. Ну, если, конечно, сами выживем. Давайте не будем расстраиваться раньше времени. Я старалась не показывать, насколько сама всем этим подавлена. Завтра уже на месте ясно будет. На следующий день все занятия были отменены в честь показательных выступлений по боевой магии. В назначенный час посреди моей комнаты возник портал и даже почти сразу стал затягивать. Видимо, на тот случай, если попытаюсь сбежать. Несколько мгновений, и я оказалась на боевой арене. Все зрительские места уже были заняты. Для участников отводился лишь нижний ряд с выходом на, так сказать, поле боя. Все мои одногруппники сидели не живые, не мертвые. Все в чёрном, что ещё больше подчёркивала бледность лиц. И пусть наверняка все они знали, что всё-таки выживут, но каждый заранее предполагал и худшее. И я ведь тоже должна была бояться, причём больше всех остальных. Но страха не мелькало вообще. Банально, потому что хотелось просто спать, ведь всю ночь глаз не сомкнула. Зато теперь прилегла бы прямо на скамейке и подремала. Но надо было держаться бодро и сосредоточенно. Ведь вдруг что-то с очередностью изменилось, и меня могут вызвать в любой момент. Зазвучала торжественная музыка, и гул на трибунах затих. Прямо на арену вышел декан нашего факультета, а с ним преподаватель по боевой магии. И если первый был мрачен и до жут грюм, то второй прямо-таки лучился жизнерадостностью. И как ни странно, приветственную речь произносил именно препод. Декан не сказал вообще ни слова, просто стоял рядом, видимо, для солидности. Приветствуем всех собравшихся в этот поистине замечательный день для всего нашего факультета. Сегодня, по давней и нерушимой традиции, наши первокурсники продемонстрируют, чему они уже успели научиться. Как и полагается, выступление будет проходить в парах, и наверняка получится очень зрелищным. А теперь я обращаюсь к вам, дорогие участники. Покажите во всей красе, на что вы способны. Мы жаждем видеть истинную мощь магии разрушения во всей её боевой красе. И не забывайте, что вы будете сражаться не только за свою успеваемость, но и за свою жизнь. Никакой помощи извне, только вы и противник. Противник, который нацелен на убийство. Всё как в жизни, всё так, как и должно быть у подданных разрушения. Трибуны дружно зааплодировали, послышались одобрительные выкрики, но среди участников царила мёртвая тишина. «Интересно, сколько раз мои товарищи по несчастью сейчас мысленно прокляли этого больного на голову преподавателя?» «Итак, начинаем! Первая пара — да и слер из винотари!» — торжественно огласил тот. Под шум зрителей на арену вышли парень и девушка с синхронным выражением обреченности на лицах. «А против них...» — преподаватель сделал эффектную паузу и выпалил. «Гранитный голем!» Тут же в противоположном конце арены начала подниматься тяжёлая кованная решётка. Едва она закрепилась, как с жутким скрежетом огромной махины появился голем. Высоченный из каменных глыб с огромной каменной же дубиной, которую он волочил за собою. Громкий рокот, вырвавшийся из его пасти, оглушил настолько, что я даже не сразу разобрала слова сидящей рядом со мной Доры. Эх, повезло ребятам. Голем это же проще всего. Ну, вроде как и сложность идёт по нарастающей. Ну да, мне как последней наверняка самое жуть достанется. Даже страшно представить, что именно. Конечно, до этого на занятиях доводилось видеть разных местных монстров, но уж точно далеко не всех. И к тому же не в таких условиях, когда ты заперт с разъярённой тёмной сущностью на арене с магическим барьером, и никто не придёт тебя спасать. Оставалось надеяться только на себя. Впрочем, как и всегда, особенно у подданных Таирима На такие вот философские мысли меня пробило, пока я наблюдала, как здоровенный голем гоняет по арене двоих вопящих в ужасе студентов. Какое противостояние, какая работа в паре. Не, не слышали. Видимо, всё это в раз забылось перед лицом настоящей опасности. А голема явно лишь бесило, что какие-то мелкие людишки бегают тут мельтешат, орут и уворачиваются от его кулаков. Кстати, от ударов этих самых кулаков на арене оставались внушительные рытвины. И это самый слабый вроде как соперник. «Ну всё, мне точно кранты». Зато вот Торн заметно оживился. «Не, вы только гляньте! Я и не думал, что тут так весело! Эй, неповоротливый, давай справа, справа давай! Прямо кулачищем! Ну что ж ты, мазила!» «Ты вообще на чьей стороне?» Возмущённо пихнула его локтём в бок Дора. «Ты чего за голема болеешь?» «Ну согласись же, крутой парень! Да я в нём прямо родственную душу чувствую!» «Ну же, приятель, пошевеливайся! Давай сразу бегай и сразу двоих аж в лепёшку! Ой!» Это Дора отвесила ему такой подзатыльник, что Тор наш язык прикусил. Теперь лишь обиженно шепелявил. «Злая ты! Вот я всегда говорю, что ты злая! Злая и совсем не шенишь настоящую мужскую силу! О, смотрите!» Тор наш на месте запрыгал. «Догнал! Догнал! Догнал таки, крошава!» «Ну шо, они точно не жильцы!» Голем в этот момент схватил несчастных противников каждого в руку и со всей дури размахнулся, чтобы друг об друга стукнуть. То ли студенты в раз собрались с духом, то ли просто настолько уже обезумели от ужаса, но вдруг синхронно с двух сторон выдали по внушительному залпу боевой магии. Попавший под прицельный обстрел Голем взвыл, разжал руки и пошатнулся назад. Благо ребята не растерялись, удержали преимущество, продолжали его атаковать, пока не загнали обратно за решетку арены. Едва голем там скрылся, эта самая решётка захлопнулась. Зрители рукоплескали столь же эмоционально, как до этого рукоплескали гонявшему студента в голему. Ну да, главное — зрелище. И едва первая пара скрылась с арены, радостный преподаватель боевой магии объявил следующих. И дальнейшее можно было описать одним словом — хаос. Правда, Тор называл это «веселуха» и «месиво». Каждый раз сначала студенты терялись и пугались, так что без воплей и беготни от монстров не обходилось. Но к счастью, пока обходилось и без жертв, если не считать лёгких увечий. Так постепенно очередь дошла и до моих друзей. Ну, ты прощай на всякий случай. Торн с высокопарно драматичным видом похлопал меня по плечу. Со мной-то, конечно, ничего не случится. Но Дору точно сейчас прибьют и от тоски, я уйду в запой, за жор и прочее и за, что за гранью человеческой тоски. Пошевеливайся, давай. Мрачная дура уже вовсю подталкивала его к выходу на арену. Удачи вам, пожелала я искренне за друзей переживая. Учитывая, что большая часть студентов уже выступила, а сила монстров шла по нарастающей, достаться им должен был кто-то уж точно не слабый. Пока ещё ни разу повторов не наблюдалось, наверняка и сейчас не повторится. Но вот кто будет? Ещё до этого мы предполагали множество вариантов, но в итоге не угадал никто. Едва защитная решётка поднялась на арену, вырвался минотавр. причём женского пола. Бедняга Торн аж столбенел, как загипнотизированный, смотря на внушительную волосатую грудь монстра. М да. Вот что значит деморализация противника. Дори пришлось врезать приятелю ещё один смачный подзатыльник, чтобы парень пришёл в себя. И очень вовремя. Яростно взревев и потрясая мощными острыми рогами, монстр ринулся в атаку. До этого Торн бил себя кулаком в грудь, уверяя, что он ту -то уж точно не станет бегать и вопить. Ага. Как же Сейчас голосил так, что даже магический барьер дрожал, и все было слышно. Правда, среди общих бессвязных воплей попадалось и вполне осмысленное. «Слушайте, ну вы же дама! Так и ведите себя как дама! И прикройтесь уже, наконец! Кто бегает по арене в таком виде?» Непонятно, по какому принципу, но Минотавр выбрал именно его своей целью. И получалось, что впереди мчался с басовитыми криками Торн, за ним с рёвом и с рогами наперевес монстр, а следом громкая и крайне нецензурно ругающаяся Дора. Причём в её пламенной речи одинаково льстиво был охарактеризован и её напарник, и доставшийся им соперник. Так они бегали и бегали, пока чересчур разогнавшийся монстр не врезался рогами в ограждение. Рыванув слишком сильно, выдрал даже часть трибуны с парой кресел. Хорошо, хоть зрители успели шарахнуться в сторону. Тяжёлая ноша с рогов не снималась, гнула к земле. чем Торн и воспользовался. Ну а дальше то, что замышлялось как эпическая битва, превратилось в сущий цирк. Торн в своем излюбленном приеме Родео сидел на спине у Минотавра, тот мчался без разбору, пытаясь скинуть наездника. А посреди арены стояла мрачная Дора и с совершенно отсутствующим видом рассматривала свой маникюр. И так, пока бедный Минотавр не устал и сам не уплелся за решетку. Торн подошел к Доре с весьма красноречивой физиономией а-ля «Детка, я же говорил, у меня все под контролем». И на этом их выступление закончилось. Они ушли с арены, и преподаватель вызвал следующих. Ещё два поединка, и настал для меня час Х. Как смертный приговор разлетелось над ареной. Вероника Меридова. Страшно. Очень. Идёшь к выходу на арену, и царит просто мёртвая тишина. Ощущение множества взглядов. Все сейчас смотрят на меня, и даже мысли всех собравшихся весьма предсказуемы. Она идёт одна. Она точно не выживет. Последний монстр хоть как самый могущественный. У этой девчонки нет ни единого шанса. Но ну, а я. Я, в общем-то, думала абсолютно так же. Царящий в полнейшей тишине, собственные шаги казались оглушающими, хотя сердце словно бы стучало ещё громче. Но я старательно сохраняла спокойный вид, будто не на смерть иду, а просто прогуливаюсь. Едва я вышла на арену, как вход за мной захлопнулся. Ну всё, пути назад нет. Ладно, не время раскисать. Интересно, кто мне достанется? Какой самый ужасный монстр Таирима? Ну, если принца края не считать. С леденящим скрежетом решётка начала подниматься, причём так медленно, словно растягивая удовольствие, и вдруг замерла примерно на половине. По трибунам прокатился недумённый гул, а я я просто стояла и не верила своим глазам. Согласись, сердечко, это нечестно. Материализовавшись в шаге от меня, Дайран улыбался. Веселишься и без меня? «Ты что тут делаешь?» Ко мне кое-как вернулся до речи. Но Дайрон не успел ответить, нарисовался запыхавшийся преподаватель боевой магии. «Что тут происходит? Почему посторонний на арене? Дайрон, что за выходки?» «Какие выходки?» Он был совершенно невозмутим. «Я всего лишь участвую в показательных выступлениях». «Но правила!» «Я прекрасно знаю правила, магистр. И в них ни на пол словом не сказано, что старшекурсник не может участвовать. Так что ни я, ни Ника ничего не нарушаем». И давайте уже начнём. А то у нас ещё планы на сегодня. И Грива мне подмигнул». А я вот честно просто не могла поверить, что вот он действительно рядом. Преподаватель что-то недовольно буркнул, но, видимо, и вправду возразить было нечего. Он спешно покинул арену, и решётка снова пришла в движение. «Так, сердечко, будь внимательна и никуда лишний раз не суйся. Я сам со всем справлюсь». Дарин встал передо мной. «Твоя главная задача — не мешаться и не попасть под удар». Ты мне живая и невредимая нужна, чтобы края надразнить, не удержалась я. Дарин резко развернулся ко мне и вдруг встал на одно колено. Ты что, о торопела я, опасливо поглядывая на поднимающуюся решётку? Прошу прощения, он улыбался самым невинным видом. Прошу прощения, что тот поцелуй на Балуев, правда, был немного неуместен. И прощай меня поскорее, а то нас тут обоих прибьют. Это шантаж. Хоть и хотела нахмуриться, но улыбка предательски появилась сама собой. Подлейший и злонамеренный. Дарин взял меня за руку и ласково коснулся губами тыльной стороной ладони. «Я ведь хорошо тебя знаю, сердечко. Появись я с извинениями просто так, ты бы меня сразу выставила, и ещё бы магии созидания вдогонку шандарахнула. Вот и пришлось дожидаться более благоприятного момента. Ну так что? Я прощён». Решётка между тем замерла в самом верху, послышался странный жуткий гул. Я подумаю. Я тоже так просто сдаваться не собиралась. Нет, меня такой вариант не устраивает. Дайрон коварно улыбался. Я жду окончательное и бесповоротное прощение. И так и буду стоять на коленях, пока его не услышу. Из туннеля за решёткой с рёвом приближалось что-то огромное. Дайрон, у меня от ужаса чуть волосы на голове не шевелились, а он был совершенно невозмутим. Как будто мы на пикнике посреди живописной лужайки, а не на арене, куда вот-вот вырвется жуткий монстр. Прощение, Ника. Вот прямо само смирение и невинность. Я на эмоциях аж по плечу его стукнула. Ты просто невыносимый хитрый шантажист. И с улыбкой выжидающе смотрел на меня. И я тебя прощаю. Дарин тут же встал, притянул меня к себе, жадно приник губами к моим губам, но лишь на миг. В то же мгновение, с треском разламывая проход под решеткой, на арену вырвалась воистину жуткая жуть. Огромный червь, весь в багровых наростах, с множеством глаз по всему телу и тремя пастями. «Мне кажется, я в этот момент посидела». А явно недовольный, что нам так быстро помешали, Дайрон лишь скучающе констатировал. «Всего-то!» Но тут же серьёзно добавил. «Ника, держись как можно дальше, я сам справлюсь. Ты тут вообще бессильна. Эта тварь невосприимчива к магии разрушения начальных уровней». Я и сама не рвалась к этому ползущему ужасу приближаться. Хотя, если честно, скреблось упрямое, что нужно проявить себя. Но магия вообще не откликалась. Даже разрушение. Словно лучше меня чувствовало, что сейчас совершенно бесполезно. Вот и оставалось мне только стоять в стороне, подобно прекрасной даме, и смотреть, как её рыцарь исправляется с напавшим чудовищем. А ведь наверняка ни один первокурсник против этой твари не выстоял бы, тем более, раз она к начальной магии невосприимчива. Зато Дайрену вообще не составило большого труда боевой магии загнать жуткого червя обратно за решётку. Бой был очень коротким, но зрелищным. Зрители рукоплескали, а я всё пыталась отыскать в себе хотя бы крупицы обиды. Ну не прощать же Дарину просто так. Ну и коробила к тому же, что я сейчас оказалась совершенно беспомощной и бесполезной. Хотя в этом он точно был не виноват, но как ни пыталась, так и не смогла снова на него разозлиться. Да и, честно говоря, не хотелось. Но всё равно я вида не подала, оставалась хмурой, ровно до того момента, когда Дарин подошёл ко мне. Не хмурься, сердечко. Ласково заправил за ухо прядь моих выбившихся волос. Давай больше не будем вести себя как два глупца. «Как один глупец и нормальная девушка», — поправила я и, не удержавшись, добавила. «И почему ты всегда целуешь меня в самых неподходящих для этого обстоятельствах?» «Клятвенно обещаю исправиться». Даррен притянул меня к себе. Но тут, как назло, на арену вышли недовольный преподаватель боевой магии вместе с деканом. Огласили, что выступления завершены. Ну а мне казалось, что теперь завершены и все мои неудачи. Теперь-то всё точно будет хорошо. По крайней мере, очень хотелось в это верить.